глава 18 шаре шаре вернулась прокричал кто-то из младших кто именно это был девушка не рассмотрела когда шаре повернула голову на шум то увидела лишь пару нырнувших в заросли кустарника девчонок с корзинками сильвана улыбнулась поправила четверку висящих через плечо лера хвостов и зашагала дальше до деревенских лесных феере было уже рукой подать Десяток длинных домов приткнулись около опушки леса. традиционное жилище разве что не такие теплые, как на севере или в древние времена, когда в одиноком лесу было прохладнее. Тех годов, конечно, уже никто не помнил, но предания продолжали передаваться из уст в уста. Вокруг расположились небольшие огороды, на которых сельваны выращивали зелень, овощи и коренья. Пшеницу или какое иное зерно они не сажали. Это же нужны большие поля, нужно за ними много ухаживать. Ну и народа для такого надо было иметь порядочно. А по мелочи проще было у тех же людей сменять или купить. Лесные жители возили на ярмарке лекарственные пряные травы, шкуры да разные дикоросы, что не водились близ человеческих городов и деревень. А взамен везли железные инструменты, стальное оружие и кучи прочей мелочевки, которая была недорога, но при этом важна, и которую было не достать в лесу. «Доброй охоты!» Поздоровалась Шаре пара мальчишек, тащивших с речки небольшой улов, несколько рыбин да ведерко раков. Как со старшей поздоровались, хотя были младше, едва ли на полдюжины кругов. Но Шаре уже почти взрослая, имеет право на нож и охотничий лук, да и на охоту сама ходит. Ей это давалось все же лучше, чем готовка или прочие домашние дела, а в любом клане Сильванов каждому старались поручать именно то, к чему он был больше всего склонен. Со следующим встречным первым поздоровалась уже Шари. Это был Ринд, клановый травник, идущий по своим травническим делам, если судить по бронзовому серпу на поясе. Младший всегда приветствует старшего первым, еще одна намертво въевшаяся традиция. А тут еще Ринд, Он возрастом был много старше, и ремесло у него в клане весьма уважаемое. «Ты вовремя, Шарри!» — кивнул в ответ на приветствие травник. «Как раз обед собирались готовить. Твоя добыча будет очень кстати». Готовили всегда вместе и помногу, для большей части клана, кто был в деревне. Остальным оставляли порции, если они возвращались нескоро, либо отправляли кого из младших, чтобы передали еду, если взрослые работали где-то неподалеку от деревни. Но сегодня как-то так сложилось, что все были в селении. Шаря была последней, кто вернулся с охоты. Девушка отдала добычу женщинам, которые принялись немедленно ощипывать птиц, а Шаря отправилась к своему жилищу, чтобы переодеться. Вошла в длинный дом, дошла до своего спального места, сменила охотничью куртку и штаны на сарафан, скинула сапоги. Вышла на улицу, пройдя босыми ногами по траве, За длинными столами уже собирались жители деревни. Мужчины помогали расставлять блюда, женщины еще продолжали возиться на летней кухне, дети просто бегали вокруг. Шарев гляделась в такие знакомые привычные лица родных и близких. Улыбнулась. А затем яркое полуденное солнце закрыло исполинская тень. Теплый летний воздух сменился сухим, как песок, печным жаром. Запахло дымом и горью. Трава под ногами стремительно пожухла и высохла, а лицо опалило жаром. Фейри подняла голову наверх. Над лесом за деревней в небо взмыла исполинская крылатая тень, сотканная из огня и дыма. Блеснула пара горящих алым глаз. Огненный дракон распахнул пасть, и от его рыка содрогнулась сама земля. шари замерла на месте, парализованная ужасом. Бросила взгляд на своих родичей. Те стояли на месте, будто застывшие во времени. Смотрели и улыбались, глядя на девушку. А затем с неба обрушилась волна огня. Вспыхнули крыши домов и деревья, загорелась трава под ногами. Шари бросилась к своим, схватила кого-то за плечо, и Фейри тотчас же распался пеплом в ее руках. Бросилась к другому, третьему, но каждый из них рассыпался в прах. Сверху обрушилась еще одна волна пламени, от которой начали гореть уже сами Сильваны. Из леса вырвались десятки сотканных из огня и дыма всадников, с воем налетев на деревню. Их огненные клинки обращали в пепел одного феерия за другим, копыток о ней оставляли за собой выжженную дотла землю. Шари бросилась прочь, хоть какое-нибудь оружие. Увидела лежащий по деревам лука колчан, схватила его, рванула стрелу, натянула тетиву, прицелилась. Удар тетивы резанул незащищенную руку, но широкий листовидный наконечник просто пролетел сквозь голову одного из всадников. Девушка взвыла, всаживая в них стрелу за стрелой, но тщетно сталь не причиняла вреда огненным призракам. Не выдержав жара, лопнула тетива лука. Вспыхнуло дерево, а затем огонь перекинулся на саму Сильвану. И Шари закричала. Сергей сразу понял, что все полетело к черту. Сложно это не понять, когда над поляной в лесу за деревней средь бела дня начинают собираться грозовые тучи, бьют молнии и поднимается ураганный ветер. Судя по обеспокоенным лицам Феери, Вяземский все угадал верно, поэтому немедленно бросился туда. Изначально ему запретили там присутствовать, но сейчас ему на этот запрет было откровенно плевать. Другие разведчики, что в это время были во временном лагере, Особо не поняли, что происходит, но вид бегущего командира привел их в состояние, близкое к панике. Как говорится, бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное – ужас. Оказалось, что и с майорами это тоже работает. Проход к месту проведения ритуала сторожили двое фейри-воинов с бердышами. «С дороги!» – на ходу прорычал Сергей, не сбавляя шага. Сильваны посмотрели на Вяземского – посмотрели на десяток разведчиков за его спиной и решили за лучшее не препятствовать. Ветер ударил в лицо майора, заставив его остановиться и отвести взгляд. Сергей прикрылся рукой и быстро осмотрел поляну. По периметру стояли вооруженные копьями и мечами воины. Несколько феерий валялись на земле без сознания. С десяток пожилых сельван, взявшись за руки, тянули нараспев что-то заунывное. Еще пяток феерий обоего пола, короткими резными жезлами выводили в воздухе светящиеся символы. Посреди всего этого на земле был начертан светящийся призрачным голубоватым светом заклинательный круг, внутри которого лежала шари. Девушка рычала, шипела и билась так, что порой касалась земли только пятками и затылком. Вяземский прищурился и метнулся вперед, но в него тут же вцепилась невесть, откуда взявшаяся седовласая фейри. «Нельзя!» — крикнула Сильвана, стараясь переорать бушующий вокруг ураган. «Что с ней?» — прорычал майор. «Слишком сильно И страх слишком силен! Хранительницы пытались остановить ее, но сами не удержались! Вытаскивайте ее!» — рявкнул Сергей. «Сейчас от чего Отчего-то он знал, что чем дольше Шари будет находиться в таком состоянии, тем будет хуже. И даже не хотелось думать, что будет если она так и останется наедине со своим страхом где-то в глубинах подсознания. «Мы позвали ее сестру, но она слабая, слишком слабая, и не проходила испытания». Молнии, ударившие из низких черных туч, хлестнули по окружающим поляну деревьям. «Что нужно для этого вашего ритуала?» — спросил Вяземский. «Надо вытащить Шарри оттуда. Нужен родич? Я ее отец. Отправляйте меня!» «Ты не родной!» «Плевать!» «И ты человек!» Почти в отчаянии выкрикнула Сильвана. «Это может тебя убить!» «Работа у нас такая!» Процедил майор за других умирать. «Ну, долго еще будете стоять? За дело!» Хранительницы продолжили читать то ли заклинания, то ли песнопения, и стихия немного утихла. Чародеи начали окружать корчащуюся на земле шаре, не останавливая своего колдовства все та же седовласая хранительница всучила Сергею небольшую флягу, сделанную из выдолбленной тыквы. «Пей! До дна! Осторожно, крепкая! Потом беги к ней! Маги усмирят шари, но лишь на несколько мгновений!» — прокричала Фейри. «Ты должен схватить ее, и мы отправим тебя в ее кошмар! Но он будет и твоим кошмаром тоже!» Вяземский молча в несколько глотков осушил флягу, отбросил ее в сторону и машинально вытер рот. Пояло оказалось откровенно поганым на вкус и действительно довольно крепким, так что моментально ударило в голову. «Не крепче водки!» — пробормотал майор и приготовился. Маги одновременно вскинули свои жезлы, полыхнула голубоватая вспышка, и Шарри замерла на земле глухо рыча сквозь стиснутые зубы. «Сейчас!» — крикнула хранительница. Вяземский бросился вперед, в два прыжка оказался рядом с девушкой, схватил ее за руку — А в следующее мгновение мир вокруг разлетелся на осколки, за которыми была лишь кромешная тьма. И в эту тьму рухнул Сергей. Было ощущение падения в бездну и ничего больше. Перед глазами начали проноситься картины из прошлого. Детство. Не самое радостное и не самое несчастное. Учеба, спорт. Все дается легко, но ни к чему нет тяги. Развод родителей, уход матери, выпускной. Первая несчастная любовь. Армия. Еще армия. Снова армия. Вторжение из-за врат. Жизнь неслась перед глазами все быстрее. Эрин, Афина, Шари, переговоры, война, еще война, снова война, окончание войны. Начало новой. Еще одной. Было много войн. Алая звезда. Незваные. Война, теперь еще и ядерная. Мир в руинах, но это все равно целый мир». Воспоминания слились в один сплошной калейдоскоп. Идут годы. Не решил признаться Эрин. Проходят еще годы. Афина, принцесса, ему с ней не по пути. Шари, уже взрослая, уже со своей жизнью, далеко. Пора возвращаться на землю, годы идут. Чужие лица сливаются в одно сплошное цветастое пятно. Жена, чьего лица тоже не запоминаешь. Красивая, но нелюбимая. Дети, годы идут. Развод. Друзья разъехались, да и были те друзья вообще. Дети тоже уехали. Годы проходят, жизнь проходит. Стрелки часов замедляют свое бешеное вращение. Вяземский сидит в старом кресле перед старым телевизором. Да и сам он уже давно не молод. Подводит зрение, подводит руки. Дети давно не звонят, внуки уже выросли, друзей уже нет. Да и были те люди друзьями, так знакомые попутчики, длинной дороге жизни, длинной и пустой. По телевизору новости. Два мира давно объединились. Два мира объединились под властью двоюродных наследников Рима изначального. Но что от этого изменилось? Изменилось ли вообще? Богатые и бедные никуда не делись, войны никуда не делись. И за это, правда, стоило сражаться, терять, умирать. За то, чтобы богатые стали богаче, а бедные стали беднее. Стоило ли за это сражаться? Сергей понял, что старое кресло с протертой синтетической обшивкой превратилось в небольшой резной деревянный трон. Вокруг не дом престарелых, а небольшая поляна, на которой сейчас сражались на мечах пара феери. Один с серебряными волосами, второй золотыми. На горизонте виднелась громада горного хребта, единственное, что отделяло пригодные для жизни земли от ледников на севере. И эти же горы и льды отделяли точку 5 от точки 7. Теплый Адливун от замерзшего Кадливуна. Крепость, где оставались последние хранители от земель, куда ушли ученые. 102 что теперь воспевают в песнях, как темную звезду, осталась в небесах. Где-то на севере потерялась их дочь. И остатки выживших здесь теряют последние крупицы цивилизации, стремительно обращаясь в дикарей. И что ему остается? Только доживать свой век усталым стариком, полным сожалений в ожидании смерти. Сергей замер. А вместе с ним замер и весь остальной мир вокруг. «Это не мои страхи», — сказал Вяземский, вставая на ноги. «Потому что я ничего не боюсь». «Так не бывает. Не боятся только дураки и безумцы». «Ну, значит, я дурак или безумец. Выбирай, что больше по душе». Майор раскалился и достал с пояса, на котором еще мгновение назад ничего не было, пистолет. «А теперь...» Фальшивый мир разлетелся на части, когда прогремел выстрел. «Верни! Мне! Шари!» Сергей оказался на опушке леса, перед охваченной огнем деревней, над которой реял сотканный из огня и дыма гигантский дракон. Прогремевший рядом взрыв сбил Шарис с ног. Пламя перекинулось на ее одежду, и она покатилась по земле, пытаясь его сбить. Но силы быстро покинули девушку. Все утонуло в безграничной слабости. И она осталась лежать, глядя в затянутое дымом небо. Огненный дракон парил прямо над ней. Он открыл пасть, в которой полыхнуло пламя. Шарри хотела закрыть глаза, но не смогла сделать даже это. Навернулись злые и горячие слезы. Все было кончено. Все было кончено, потому что Шарри была слишком слабой, потому что пережила других только лишь для того, чтобы... Поток огня вырвался из пасти дракона и устремился к лежащей на земле девушке. По ушам ударил глушительный грохот, в воздухе промелькнула, оставляющая дымный след тень, и драконье пламя взорвалось над землей, обрушившись вниз ливнем искр. К Шарри рванули огненные всадники, но рассеялись, как дым на ветру, когда по ним ударил шквал свинца. Отбросивший в сторону пустой тубус от РПГ Вяземский шагал вперед, поливая от бедра из печенега. «Вставай!» – прокричал Сергей. «Вставай, Шари!» Но девушка продолжала лежать, не в силах пошевелиться. «Да и зачем? Что изменится от того, что она встанет?» «Это все ненастоящее! Это все ненастоящее!» Но легче ли от этого?» «Ведь она и правда осталась единственной, выжившей из всех!» «Зачем? Почему? Почему именно она?» «Ты не должна винить себя!» Сергей продолжал наступать, расстреливая появляющихся огненных всадников. «Ты не виновата!» Слова отца, конечно, были в чем-то правдивы, но... Отец! Слово резануло, будто острый нож. Шари вспомнила о том, что, потеряв одну семью, она обрела другую, что стало сильнее что стало сильнее настолько, чтобы спасти свою сестру. Спасти всех, если понадобится. Потому что так правильно. Потому что так все будет не зря. Потому что...» Спина Сергея заслонила ее от все еще парящего в небе огненного дракона. «Потому что не надо хоронить себя, даже похоронив других!» — сказал Вяземский, бросая на землю пулемет, пустевшей лентой, и поворачиваясь к названной дочери. «Им от этого легче не станет. И тебе тоже не станет. И никому не станет. Поэтому живи! У тебя есть зачем и ради кого это делать!» «Да...» — прошептала Фейри. «И не позволяй каким-то паршивым кошмаром себя ломать!» Продолжил Сергей с легкой улыбкой. «А теперь вставай и дерись, Шаревяземская! Бой не окончен, и твое сражение только твое! Я могу помочь, но я не сокрушу твоих страхов. Это можешь сделать только ты!» «Да», — сказала девушка, поднимаясь на ноги. Сильвана выпрямилась и встала перед майором. Оглядела себя. Одежда на феере все еще местами горела, но от отчего-то не сгорала. Почему? «Потому что огню не все по зубам». Усмехнулся разведчик и протянул девушке пистолет рукоятью вперед. «Держи и покончи с этим». «Да», — сказала Шарри, беря его в руку. Пистолет тут же оплыл, словно бы от нестерпимого жара. Металл стек по руке девушки, она подняла голову и лицом к лицу встретила ударивший с неба поток огня. Пламя сожгло ее одежду, испепелило плоть шари, а затем она потянулась. Потянулась всем телом, закованным в металл от головы до кончика хвоста. Оскалилась, с лязгом прижала уши и закричала И в этом крике не было ни страха, ни вины, а лишь одна сплошная ярость. Громадная стальная пантера прыгнула вверх, вцепляясь полной острых зубов пастью в шею огненного дракона, который тут же взревел от боли. Два зверя рухнули вниз, прокатились по земле. Дракон взмахнул крыльями, пытаясь взлететь, но пантера вцепилась в него мертвой хваткой. Он пытался сопротивляться но когти и зубы металлического зверя разрывали на части сотканную из дыма и огня плоть. Дракон выдохнул пламя прямо в морду кошки, но огонь лишь бессильно лизнул стальную броню. Шарри снова закричала, и одним ударом лапы оторвала голову монстра, а затем вырвала из его груди тускло-мерцающий черно-багровый камень. Сомкнула когти, и сердце огненного дракона рассыпалось в пыль. Сергей спокойно подошел к возвышающемуся над ним стальному чудовищу и бестрепетно положил руку на голову пантере. «Ты молодец, Шерри!» — с улыбкой сказал он. Металл начал кусками опадать на землю, моментально превращаясь в ржавую труху. Феери, словно из доспеха, вынырнула из шкуры зверя, пошатнулась, но ее тут же поддержал и обнял Вяземский. «Ты молодец!» — повторил он. «А теперь возвращаемся назад!» «У нас там еще много дел». «Да», — сказала Шарик. И они очутились на поляне посреди леса. Черные тучи над их головами развеивались, ветер стихал, а на земле догорал магический круг. новая вождь клана Вяземских прошла свое испытание».